ЭПИЛОГ В саду под деревом акации Сяо крепко держался за подлокотник инвалидной коляски. Слёзы всё ещё блестели в уголках его больших глаз. Фэй Ю протянул ему носовой платок. «Скажи, ты что-нибудь вспомнил, слушая эту мелодию?» «Я очень смутно. Помню лишь некоторые отрывки». Неуверенно ответил Сяо «Кто-то играет на цинь в павильоне». «Павильон. Лумин». «Кого ты видишь?» «Почти никого». Павильон покрыт туманом, как во время сумерек. Какая мелодия играет? Диалог отшельников. Нет. Подожди. Это высокие горы и текущие реки. Что-нибудь ещё? Дзян Яньцы. Бай Лиху. Это именно двух людей? Старался вспомнить Сяо -бай. Кажется, я где-то слышал о них. Кто они? Можешь ли ты вспомнить, как выглядел Бай Лиху? Фэйю, как обычно, не ответил на вопрос. Сяобай закрыл глаза и задумался. Я не видел его, но слышал, что он был одет в чёрную одежду и носил алый фонарь. А что насчёт Дзян Яньцы? Он высокий, с волосами, завязанными в пучок, и на нём тёмно-пурпурное одеяние. Ах, да, в прошлом он был аристократом, но его лицо. Его лицо. Дыхание Сяобая сбилось, словно он торопился что-то сказать. Что с его лицом? Оно Просто ужасно. Настолько, что на него невыносимо смотреть. Сяобай некоторое время задыхался и наконец продолжил. Тем не менее, он неплохой человек, но его сердце наполнено обидой и болью. Ты видел его? Сяобай кивнул. Где? Вместе, где хранятся музыкальные инструменты? Сяобай говорил медленно. Я помню, что человеком, который играл на цинь в павильоне Лумин, был Дзян Яньцы. Он встретил Бай Лиху, и это принесло ему много боли, поэтому он не хотел уходить. Правильно? Это место называется Облачные врата, сказал Фэйю. Там в древнем дворце хранились музыкальные инструменты. Но как я познакомился с ним во сне? С подозрением спросился Альбай. Ты помнишь, зачем пошёл в Облачные врата? спросил Фэйю. Потому что кто-то заболел странной болезнью. Сперва музыкант, который настраивал и ремонтировал музыкальные инструменты. Болезнь была вызвана Дзян, Яньцы и бай Лиху». выпалился Обай, не задумываясь. Что за болезнь? Фэйю не мог сдержать улыбку. Что-то связанное с обезвоживанием. Нет, Так лекари во дворце считали, и поначалу я тоже. — А потом? — Болезнь только была похожа на обезвоживание или отравление, но на самом деле это было окоченение. Из-за цинь Дзян Яньцы пациенты потеряли свои души. Он хотел встретиться с Бай Лиху, поэтому собирал души, но был обманут, верно? — Отлично, ты всё помнишь. — Помню. Сяо немного колебался. Он не понимал, почему он знает обо всём этом. «Так, а кто я?» Навсегда в спокойном лице Фэй Ю в тот момент возникло нетерпение. «Ты доктор Фэй Ю, улыбнулся Сяо Бай. «Ты же сам мне говорил». «Нет, я имею в виду, помнишь ли ты меня из прошлого». «Из прошлого?» Сяо Бай ошеломлённо уставился на Фэй Ю, как будто пытался отыскать ключи к своему прошлому, во выражение лица доктора. Фэйю стоял тихо, неподвижно, опасаясь потревожить воспоминания Сяо Бая. Он не мог отказаться от надежды, какой бы слабой она ни была. Однако, в конце концов, надежда неизбежно исчезла. Иноша внезапно почувствовал резкое покалывание в голове и быстро сжал виски обеими руками, поджав губы от боли. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Извини, доктор Фэйю, я правда не могу вспомнить». Сяо Бай откинулся назад в инвалидном кресле и прошептал. «Может, я просто устал?» «Все в порядке». Фэй Ю накинул на Сяобая одеяло и подоткнул уголки. «Это чудо, что ты уже вспомнил так много». Он еще раз напомнил себе, что Сяобай сейчас обычный пациент, забывший прошлое. Не стоит волноваться, не говоря уже о выражении чувств. Будь то разочарование или боль, нужно все держать в себе. В противном случае настроение Сяобая может сильно измениться и будет труднее восстановить его память». «Связано ли это с моей болезнью?» «Это связано с секретом жизни». «Каким образом?» «Существует бесчисленное множество фрагментов великого секрета жизни, которые являются лишь частями целого», — сказал Фэйю. «Эта мелодия — фрагмент твоей памяти. Ты хорошо поработал сегодня». «Я знал тебя раньше». «Не волнуйся, а то всё это скорее навредит тебе, а не вылечит». Фэй Ю присел на корточки перед инвалидным креслом и сказал Сяо Баю, «Я уверен, что ты рано или поздно вспомнишь меня. Даже если пройдет тысяча лет, ты не сможешь меня забыть, а я не забуду нашу историю». «Историю?» Сяо Бай поднял взгляд. В нем отразилось замешательство. «Что ж, сейчас она только начинается», — мягко ответил Фэй Ю. «Мелодия Цинь поведала историю забытого прошлого. Чем дольше тянется время...» тем лучше становится жизнь, но тем длиннее и труднее их путь».